Глава 5 Век каменно-угольных отложений. Век рыб почва, по-видимому, была совершенно безжизненна. Расщелины и уступы бесплодных скал подставляли поверхность свою дождю и солнцу. Настоящей почвы еще не было, ибо не было еще земляных червей, способствующих развитию почвы. Не было еще растений, которые могли бы превратить мелкий щебень выветривающихся скал в разрыхленную землю. Не было и стыдов мхов и лишайников. Вся жизнь кишела только в море. В мире бесплодных скал происходили большие климатические изменения. Последствия этих климатических изменений были весьма сложны и ждут еще достойные оценки. Изменение формы земной орбиты и постепенное склонение полюсов вращения видоизменяет очертания материков. Очевидно, что колебания в силе солнечной теплоты то подвергают значительные пространства земной поверхности в состоянии длинных периодов холода и льда, то вновь в течение миллионов лет не посылают тепло и награждают нашу планету ровным климатом. Очевидно также, что в истории мира были фазисы усиленной подземной деятельности, когда накопившиеся в течение нескольких миллионов лет наслоения земной коры прорывались рядом вулканических извержений и изменяли горные и материковые очертания земного шара, углубляя дно морей, возвышая вершины гор и усиливая климатические крайности. За процессами этими следовали долгие века сравнительного спокойствия, в течение коих мороз, дожди и реки разрушали и смывали горные вершины и сносили в море большие количества ила, заполнявшего его дно, повышавшего его уровень и заставлявшего морскую воду разливаться все шире и мельче по земным пространствам. В истории мира был век вершин и глубин, были века ровные и неглубокие. Читатель должен расстаться с заблуждением, утверждающим, что земная поверхность образовывалась постепенно охлаждаясь с момента затвердения земной коры. По достижении значительного охлаждения земная поверхность перестала зависеть от температуры земного центра. Даже в Азойский период встречаются следы обильных льдов и снегов, свойственных ледниковому веку. Лишь к концу века рыб, в период обилия мелководных морей и заливов, жизнь действительно выходит из воды и начинает распространяться по суше. Несомненно, что первичные формы появившихся видов уже начали свое развитие в единичных случаях и приченных для нас условиях за много десятков миллионов лет до этого времени. Но лишь теперь наступил благополучный час для них. Несомненно, что в своем нашествии на твердую землю растения предшествовали животным. Но вероятно также, что животные весьма скоро последовали за растениями. Первая задача, которую пришлось разрешить растению, когда оно покинуло волнующиеся воды, было нахождение твердой опоры, основываясь на которой оно могло бы подставлять свои ветви лучам солнца. Второй задачей было приспособление к впитыванию его тканями влаги и добывание ее из болотистой почвы, ввиду того, что вода не находилась уже так близко. Обе задачи были разрешены образованием древесной ткани. Каковая служила как поддержкой? так и проводником влаги в листве. Летопись скал неожиданно обогащается великим разнообразием древесных болотистых растений, из которых многие достигали значительной высоты. Большими древесными мхами, деревьями-папоротниками, гигантскими лишайниками и так далее. В связи с этим, с течением веков, из воды выползали весьма разнообразные формы животных. Явились стоножки или тысяченожки, явились первые примитивные насекомые, явились существа, родственные королевским крабам и морским скорпионам, из которых выработались первичные пауки и земные скорпионы, а затем появились и позвоночные животные. Некоторые виды первичных насекомых достигали значительной величины. Так появились драконовидные мухи с крыльями размером до 20 вершков. Все эти новые виды и роды животных тем или иным образом приспособились к вдыханию окружающего воздуха. До того времени все животные дышали воздухом, растворённым в воде, что они, собственно говоря, делают и по сие время. Разница была лишь в том, что представители животного царства тем или иным путём сами обрели способность вырабатывать потребную им влагу. В наше время человек с совершенно сухими лёгкими немедленно задохся бы. Для того, чтобы частицы воздуха могли входить в кровь через поверхность человеческого лёгкого, поверхность эта должна быть увлажнена. Приспособление к дыханию воздухом во всех случаях заключается либо в развитии покрова прежних жабр для предотвращения испарения, либо в развитии дыхательной трубки или иных дыхательных органов, находящихся глубоко в самом теле и увлажняемых водянистой секрецией. Те жабры, которыми дышала первичная рыба из породы позвоночных, были не приспособлены для дыхания на суше. При указанном нами превращении, совершившемся в животном царстве, плавательный пузырь рыбы становится новым глубоко сидящим дыхательным органом – легкими. Животные, называемые амфибиями, знакомые нам лягушки и ящерицы, начинают жизнь дышать через жабры. впоследствии последствии их, развивающаяся подобно плавательному пузырю многих рыб в виде мешкообразного нароста в горле, принимает на себя дыхательные функции. Животные выходят на сушу. Жабры сходят на нет, и щели, из которых они вырастают, исчезают, за исключением отростка жаберной щели, становящегося проходом уха и барабанной перепонки. С этого момента животное может жить только на воздухе, но для метания икры и воспроизведения себе подобных должно возвращаться, по крайней мере, к берегу воды. Все дышащие воздухом породы позвоночных, относящиеся к данному веку болот и растений, принадлежат классу амфибий. Почти все формы этих животных были сродни знакомым нам ящерицам. Некоторые из них достигали значительной величины. Правда, они были сухопутными животными, но, тем не менее, могли жить лишь в сырых и болотистых местах или около таковых. Все значительные деревья того периода по привычкам своим также походили на амфибий. Ни одно из них не производило таких семян и плодов, которые при падении на почву могли бы прорасти при помощи влаги, доставляемой только дождем и росой. По-видимому, деревьям этим приходилось стряхивать свои споры в воду для того, чтобы размножаться. Любопытнейшей частью интереснейшей из наук сравнительной анатомии является определение совокупности удивительных приспособлений живых существ к необходимости жизни на воздухе. Все живые существа, как растения, так и животные, первоначально были водяными существами. Все высшие позвоночные животные, от рыб до человека включительно, проходят через стадию постепенного развития или в яйце, или в утробе, в течение которой они имеют жаберные щели, каковые атрофируются до появления их на свет. Голый, омываемый водой рыбий глаз, у высших форм предохраняется от засыхания веками и железами, выделяющими влагу. Слабость звуковых волн воздуха приводит к необходимости создания барабанной перепонки. Почти во всяком органе тела заметны подобные изменения и приспособления. Видна та же подготовка к принятию атмосферных условий. Этот каменноугольный период, век амфибий, был веком жизни в болотах, заливах и низких берегах, прилегающих к водам. Это и был предел, до которого простиралась уже жизнь. Горы и плоскогорья по-прежнему оставались бесплодными и безжизненными. Жизнь научилась дышать воздухом, но корни ее по-прежнему находились в родной водяной среде и по-прежнему должны были возвращаться к воде для воспроизведения своего рода.